Рассказы и сказки Бессонница Не спится Которую ночь не спится? Лезут в голову всякие мысли, Одна причудливее другой. Вот и теперь, одолевает любопытство, Что за роль отведена женщине в жизни земной и небесной? Что все-таки за хитрая история произошла в Эдеме? с Богом, змеем и Евой. Бедный Адам, он-то там при чем? Не для себя ли Господь берег творение свое? Отделил от себя, разделил надвое, двое. Жаждал, чтоб устояла, чтоб сама выбор сделала. Сделала выбор в сторону высшего? Так бы и было, если бы не змей, великая тень Господня. Увы... Не выдержала испытание про наша, за что и платим по ныне вечной той перед Создателем, головокружительным соблазном перед падением и презрением к мужу своему. А дам ты, бедный, тут при чем? Чем дальше, тем больше мечется женщина в молитвах, обращаясь от земного к небесному, а бедный мужчина вопрошает: то ли кошка, то ли баба, то ли птица у меня. Какое уж там ребро! Ничего-то он, бедный, понять не может в жене своей. Не сподоблен. Не сподобили пониманием. Змею лучше всего тот же бог, Только полет к нему, падение. Вот и летим мы, грешницы, В преисподнюю лицом к небу, Сердцем во тьму, Наказанные за вечное нетерпение свое Служить одному — Молиться другому, принадлежать третьему. «Адам-то! Адам-то тут при чем?»